Уже сделано, и ваш груз под надёжной охраной. Хорошо. Когда мы едем? Машина уже ждёт. Пришлось забрать транспорт в арддивизионе. Тут проехать всего километров 10, где вас встретят сотрудники из особого отдела армии. Понятно. Тогда поехали. И верните мне моё оружие. Оно тоже является частью груза, и я за него отвечаю. Пока я отошёл сказать пару словам разведчикам и забрать своё снаряжение, Кутепов развёл бурную деятельность. Раненного майора, который так и не пришёл в сознание, сразу отправили в Мьянсанбат. Пройдя цепочкой к строну штаба, где нас ожидала полуторка, стали грузиться. В кабину к шоферу сел сам Кутепов, а с нами в кузов в качестве охраны или конвоя уселись ещё 6 бойцов, причём один из них был вооружён пулемётом. Со стороны ассабиста была попытка разоружить моих спутников, но я настоял этого не делать. мотивируя тем, что в дороге может случиться всё что угодно, и пара проверенных вооружённых бойцов не помешает. Строгов сидел тут же демонстративно охраняя мой груз, вооружившись трофейным MP40. Рядом с ним примостилась телефонистка, с интересом наблюдающая за всеми движениями вокруг. По-моему, она ещё до конца не поверила, что они смогли прорваться в расположение советских войск. Уже рассвело. Поэтому необходимости в приборах ночного видения не было. Я их тут же спрятал подальше, чтобы не привлекать внимания. Машина урча, прыгая на неровностях дороги, возила нас вперёд. Я грустно смотрел назад, зная, что большинство тех людей, которых сегодня видел, скоро не будет в живых. Как мог постараться помочь им против здравого смысла и природного эгоизма человека нашего времени. Ведь что было проще?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 Пока было время, остальные бойцы и водитель по моему совету рубили в лесу ветки деревьев и маскировали автомобиль. Пересёлок впереди всё разрасталась, и в неё облелись хлопки танковых пушек и характерный очередь немецких пулемётов, который уже трудно было не узнать. И я выругался. Опять окружение. Пришлось идти к утепу. Капитан, это опять окружение. Мы точно не проедем.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 и хорошо укомплектованная часть. Наша группа снова двинулась в лес, страсть забираться подальше, ориентируясь по следам боев. Я, несмотря на протесты Кутепова, снова решил пойти в разведку, а то как эти орлы топот в лесу даже мне, наскусь городскому жителю врезало слух. И уже в сопровождении Павла двинулись в сторону дороги. Радиостанция опять была включена и оставлена имеющему опыт обращение с ней строгого На дороге была знакомая картина: колоны немецкой техники, танки, грузовики и артиллерия. При такой плотности войск движение только лесными массивами оказывается единственно правильным. На привале подсилку типов. Руководство в отряде потихоньку переходило ко мне, и многие это понимали. Сказывался опыт скрытного передвижения в лесу, да и мой статус сотрудника Центрального аппарата госбезопасности.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 Да я понимаю. Видел, как в штабе армии всполошились, когда про тебя сообщил. Непростой ты человек. Да это и заметно. Вот так мы двигались целый день. Ближе к вечеру вышли к небольшой деревне. На по запаху гарри поняли, что война и ее сторону не обошла. Потом, будучи в полчаса, два бойца двинулись к крайнему дому. На удалении мы с паловым двинулись за ними. Но вскоре один из них вышел и замахал рукой. Я был все-таки осторожен, сам такие фокусы с немцами выделял. Но на этот раз все было спокойно. Но от картина, которая нам открылась, спокойствия не прибавило. В эту деревню, спасаясь от немецкого наступления, заехал транспорт с нашими ранеными. Тут их и догнали немецкие мотоциклисты. Всех, кто мог ходить, сгнали к стене небольшого дома и расстреляли из пулеметов. Остальных, лежащих, просто прирезали штыками в телегах.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 Что за планост такой? Это не секретно. Я вздохнул. Придётся рассказывать. Да и авторитет нужно поднимать. Мне с этими людьми идти ещё долго. Расскажу им немного, чтобы дурных мыслей, от дурных мыслей и разбежаться по дороге не возникало. Для немцев пока секретно. Начальник СС Генрих Гиммлер подписал с ведом Агитлера так называемый планост. Очистка земель Советского Союза от неполноценных народов.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 Остальные будут использоваться в качестве рабов. Это, конечно, данные не точные, но то, что план начали выполнять, это вы уже видели. Думать, если у кого появится смысл убежать и где-нибудь затаиться, то рано или поздно немцы придут. Тут идёт уже вопрос об уничтожении народа. И единственная возможность противостоять этому уничтожить этих нелюдей. Подумать На этой ноте я прекратил свое выступление, да в каждом осмыслить мои слова. Чуть позже Кутепов подсел и спросил: «Может, зря раскрыли такие сведения государственной важности?» «Да нет, люди не глупые, сами все видят. Просто в некоторых начинают опускаться руки. Вот я им и объяснил, что лужить и спасти свои семьи они смогут только уничтожая противника. Есть такая наука – психология.» Утром,вцелевой, услышал в деревне шум моторов, о чём сразу известил всех нас. Мысль, что это могут быть наши, посетила не менее одного. Днём сам здесь делать нечего. Всё, что могли, они уже натворили. Но соблюдая все меры предосторожности, я, Павлов и Кутепов пробрались к деревне и из леса наблюдали за приезжими. К сожалению, это оказались немцы. Два тентонах у пирблица. Из них выскочили солдаты, шёл 10-15, и вытаскали канистры с бензином. Тут же из машины выводили наших военнопленных, изгоняли в небольшую группу. Я их насчитал человек 15. А вот немцы меня заинтересовали. Сразу было видно, что эссесовцы. Но вот к какой дивизии принадлежали, с такого расстояния разглядеть даже в оптический прицел не получилось. Рассмотрел пленных, я удивился.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 Вот и подчищает за своими ваяками. Только что тут СС делает? Вроде как их тут не должно быть. Что будем делать? Освобождать наших, конечно. Тут их человек 15. Немцы выбрали самых крепких, чтобы могли трупы таскать. Асвадим, ты их застращаешь, что в плен попали и подружье? Нам бойцы нужны. Не опасно? Немцев человек 15, нас меньше. Тоже у меня проблема. Значит так. Павлов, выдвигаешься вон к твоей околице. Там как раз всё пространство просматривается. Кутепов, берёшь своего пулемётчика, заходишь чуть левее, перекрываешь отход, чтобы ни одна крыса отсюда не убежала. Трёх бойцов со мной, строгом на хозяйстве. Понятно? Павлов, берёшь старую радиостанцию.